часть 3. Всё ли предусмотрено? Всё ли он запомнил? В самом ли деле это законно? Такими вопросами задавался Клайв в салоне Boeing 757, стоявшего в морозном тумане на северном краю Манчестерского аэропорта. Обещали улучшения погоды, и пилот хотел сохранить за собой место в очереди на взлёт, поэтому пассажиры сидели в тишине, утешаяся напитками с тележки. Клайв заказал кофе, бренди и шоколадку. Он сидел в пустом ряду у окна и сквозь разрывы в тумане видел другие лайнеры, вломаных, сходящихся в очередях, жадно ждавшие старта. Было что-то хмурое, грубое в их формах: щели глаз под крохотными мозгами, короткие недоразвитые руки, приподнятая и закопчённая задницы. Такие твари не способны питать симпатию друг к другу. Ответ был: да. Всё изучено и спланировано детально. Это должно свершиться, и он испытывал возбуждение. Он сделал знак улыбчивой девушке в нохальной шляпке. Она, казалось, была в восторге от его решения выпить вторую карликовую и счастливо ему подать. В общем и целом, учитывая, что ему пришлось перенести и какое испытание его ожидает, и неизбежное головокружительное ускорение предстоящих событий, он чувствовал себя неплохо. Первые часы репетиции он пропустит, но слушать, как оркестр ковыляет по новому произведению, удовольствие маленькое. Имело бы смысл вообще пропустить первый день. Банк заверил его, что везти в портфеле 10 тысяч долларов США непротивозаконно, и в аэропорту с Хиппл давать объяснение не придется. Что касается полицейского участка в Манчестере, то с этим он разобрался, на его взгляд, четко. общались с ним уважительно, и он чуть ли не скучал сейчас по этой суровой, бодрящей атмосфере и замотанным людям, с которыми так славно сработался. Когда Клайв в отвратительном настроении прибыл с вокзала, всю дорогу от Лондона он ежеминутно проклинал Вернона. Сам главный инспектор вышел в дежурную комнату встречать знаменитого композитора. Он был ужасно благодарен Клайву за то, что тот приехал в такую даль помочь следствию. И все, казалось, ничуть не были расдосадовны тем, что он не объявился раньше. Наоборот, все только рады, говорили ему разные полицейские, что он окажется в действии в этом деле. В первой беседе, когда Клайв давал показания, два детектива поняли по их словам, как должно быть трудно сочинять симфонию к сроку в состоянии гонки, и перед какой дилеммой ощутился он там, стоя за скалой. Им было очень интересно вникнуть в трудности, связанные с сочинением наиважнейшей мелодии. Не мог бы он напеть её? Конечно, он мог. Время от времени один из них говорил что-нибудь вроде: "А теперь попробуем ещё раз вернуться к тому, что вам запомнилось в этом человеке". Оказалось, что главный инспектор пишет дипломную работу по английской литературе в открытом университете, и в особенности интересуется Блейком. Столовой За сандвичами с беконом выяснилось, что инспектор помнит все древо яда наизусть, и Клайв позволил себе рассказать о том, что в 78-м году положил это стихотворение на музыку, а в следующем году она исполнялась на Альдебургском фестивале при участии Питера Пейерса и с тех пор больше ни разу. Там же в столовой на двух составленных стульях спал полугодовалый младенец. Молодая мать отходила после запоя в камере на нижнем этаже. Весь первый день Клайв слышал её жалобные крики и стоны, долетавшие из облупленной лесничной клетки. Его допустили в сердце участка, туда, где людям предъявляли обвинения. Ранним вечером, перед тем как снова дать показания, он стал свидетелем драки возле стола дежурного сержанта. Рослый, потный парень с бритой головой был пойман в чём-то саду с болтарезом, отмычками, ножовкой и кувалдой, которые он прятал под пальто. Парень твердил, что он не взломщик и ни в какую камеру не пойдёт. Когда сержант сказал, что взломщик и пойдёт, парень ударил одного из констеблей в лицо, после чего был свален на пол двумя другими констеблями, закован в наручники и уведён. Никто особенно не разволновался, даже полицейский с разбитой губой. Клайв же схватился за грудь, чтобы утишить сердцебиение и вынужден был сесть. Позже патрульный принёс бледного, безмолвного четырёхлетнего мальчика, которого нашли бродящим по стоянке возле захоудалой пивной. Потом за ним пришло в слезах ирландское семейство. Пришли, жуя волосы, две девушки-близняшки, искать защиты от буйного отца. Их встретили шутками, как хороших знакомых. Женщина с кровавленным лицом подала жалобу на мужа. Очень древняя чёрная дама, сложенная остеопорозом вдвое была выгнана невесткой из дому и не знала, куда податься. Приходили и уходили социальные работники с виду такие же незадачливые и такой же уголовной внешности, как их подопечные. Все курили. В люминесцентном свете все выглядели больными. Было много обжигающего чая в пластиковых чашках, много криков и привычной бесцветной ругани и потрясаний кулаками, которых никто всерьёз не воспринимал. Это была одна большая несчастная семья с её домашними проблемами, по природе своей неразрешимыми. И здесь была семейная гостиная. Клайв съёжился за кирпично-красным чаем. В его мире редко кто-нибудь повышал голос, поэтому за вечер он изнемок от волнений. Почти каждый представитель публики, приходивший сюда добровольно или нет, был бледен. И у Клеева сложилось впечатление, что главное занятие полиции разбираться с разнообразными и непредсказуемыми последствиями нищеты. И занималась она этим гораздо терпеливее, чем смог бы он, и без брезгливости. Подумать, что когда-то он называл их свиньями и доказывал во время своего трёхмесячного флирта с анархизмом в 1967 году, что они причину преступности, и однажды станут ненужными. Всё время, что он был здесь, с ним обходились вежливо и даже почтительно. Казалось, он им нравится этим полицейским. И Клайв спрашивал себя, а нет ли в нём таких качеств, которых он прежде за собой не замечал: спокойных манер, тихого обаяния, внушительности, быть может. На другое утро, с позоранку, когда его пригласили для опознания, Он был полон решимости никого не подвести. Его вывели во двор, на стоянку патрульных машин, и там у стены уже были выстроены человек 10. Он сразу увидел своего, третьего справа, длиннолицевого, всё в той же матери-чатой кепке. Какое облегчение. Когда вернулись в участок, один из детективов взял Клайва за локоть, крепко пожал, но ничего не сказал. Его окружала атмосфера сдержанной радости. И все, казалось, любили его ещё больше. Теперь они работали как единая команда, и Клайв вошёл в роль главного свидетеля обвинения. Позже провели ещё одно опознание, и на этот раз каждый второй был в матерчатой кепке и все с длинными худыми лицами. Но Клайв не дал себя запутать и указал на крайнего без кепки. Потом в участке детективы сказали ему, что это второе опознание не так важно, По процессуальным причинам его могут даже не принять в расчёт. Но вообще, они в восторге от его рвения. Считайте себя почётным полицейским. Одна патрульная машина поедет в сторону аэропорта. Не хочет ли он, чтобы его подвезли? Его высадили прямо у терминала. Вылезая из машины и прощаясь, он заметил, что полицейский за рулём тот самый человек, на которого он указал во второй раз. но ни клайв, ни водитель, ни сочли нужным вспоминать об этом, когда пожимали друг другу руки.